Поэтому Базиليو знает о существовании туланских рыбных тортов и заранее уверен, что они ему понравятся. И вот откуда он знает всё остальное, кивнул я. И почему у него такой хороший характер? добавила Миломоре. Ты отличный парень, Трики. Я уже много лет собираюсь это тебе сказать, да как-то повода не было, а теперь хвала магистрам есть. Спасибо, Спасибо. хором ответили Трики, Лай и Базилио. Потом мы умилённо смотрели, как Базилио клюёт гигантский кремовый торт, возникший из небытия по воле его создателя, великого кудесника и природённого ведущего детских праздников. Честно говоря, я опасался, что бедняга на радостях обожрётся до заврата кишок, но этого не случилось. Буквально минуту спустя полуразрушенный торт исчез как не бывало. Как? И всё? разочарованно выпылало Миламоре. Жизнь иллюзий недолговечна. — виноватый объяснил Триккилай. — Обычно они существуют не дольше дюжин и секунд. Мой торт продержался гораздо дольше положенного срока. Я очень старался. — Ты успел наесться? — спросила меломори Базилио, который растерянно моргал, уставившись на пустое место, где только что был торт. — Я пока не знаю, что значит наелся, — ответило наше чудовище. — С другой стороны, я не испытываю неприятного чувства хоть сколько-нибудь похожего на голод. как я его себе представляю. И я, наверное, это называется счастлив, мне очень хорошо и тепло внутри. Я буду делать тебе такой торт каждый день, пообещал 3 киллай. Может быть, даже два раза, если со службы удастся вырваться. Я тоже могу делать селёдочный торт, сказал Миломоре. И вообще всё, что захочешь, ничего сложного в этом фокусе нет. Смотри. И перед Базилио возник новый торт. больше прежнего, покрытый к тому же ярко-алым кремом. — Правда красиво? — гордо спросила Меломоря. Базилио с некоторой опаской клюнул ее угощение, после чего торт исчез. — Ничего, следующий проживет дольше, — пообещала она. — Мне просто нужна практика. — Надеюсь, вдвоем вы как-нибудь справитесь, — сказал я. У меня всю жизнь были проблемы с готовкой. — Конечно, мы справимся, — заверил меня Трикки Лай. А если вы любезно проложите для меня тёмный путь из моего кабинета в свой дом, я смогу кормить базилио почаще. Ни вопрос. С тёмным путём мои отношения сложились гораздо лучше, чем с кулинарией. Ну, тогда всё улажено, обрадовался он. Почти всё. Джуфен скорчил такую злодейскую рожу, словно внезапно вспомнил, что все присутствующие являются безжалостными похитителями младенцев. В связи с чем Нас требуется немедленно допросить, предварительно как следует запугав. — Дело за малым, — добавил он. — Осталось получить разрешение. — Какое к темным магистрам разрешение? — Ну, видишь ли, содержание одушевленных иллюзий в доме, не оборудованном специальными охранными амулетами, препятствующими их свободному передвижению, вообще-то по-прежнему запрещено законом. прогулки по городу даже в сопровождении, тем более, Джуффин виновато развёл руками. Честно говоря, нам просто в голову не пришло отменить этот запрят, но за компанию с прочими, потому что традиция создания подобной красоты, он отвёл Базилию условно галантный поклон. Давным-давно, но ну, не то чтобы окончательно утрачено, ну, я бы сказал, зачахло. Некоторые направления практической магии, как ни смешно, порой просто выходят из моды, как одежда или, скажем, музыка, а потом вдруг снова входят. Возможно, именно это сейчас и произойдёт. И Ехо заполнится удивительными существами, если, конечно, Зармак сумеет добиться разрешения не только на содержание Базилио, но и на его прогулки.